Как маленькая тропинка выходит, в конце концов, к широкой тропе, Так и человек, с детства таскающийся с ружьем, Непременно склонится к мысли Испытать отраву и сладость промыслового фарта. Отметая мудрый завет, Человек жив хлебом, а не промыслом. У охотников, постоянно занимающихся промыслом, в Туруханской тайге были освоены ими районы. И Акиму, как новичку, определили угодье и никем не занятое становище. Из глухих глухое, из дальних дальнее, на речке НД. До ближнего поселка Усть-Мундуйки от зимовья сотня с лишним верст. Хоть влево, хоть вправо кричи, не докричишься, беги, не добежишь. «Две Бельгии и полторы Франции в твоем распоряжении!» Смеялся пилот вертолета, еще по теплу забрасывая к охотничьему зимовью все необходимое для долгой жизни и нелегкого зверования: Пилу, топоры, пешню, капканы, одежду, постель, небольшую лодку-долбленку, соль, сухари, керосин, другой разный скарб и припас. Хмарная пространственная тишина лежала вокруг заплесневелой скособоченной избушки. Тревожно шевельнулась и съежилась, что вакими, просвистела сквозняком по всему нутру. Боюся! И не будь чахлолесая, однообразная местность, Объятая болотным смрадом, заключена в небесно чистые горы, Аким, пожалуй, спасовал бы, и мысль, робко в нем шевельнувшаяся, бежать, выплатить ованица, отказаться от договора, укрепилась бы в нем. Но странное дело, вернувшись в город на базу, он стал думать об этих двух Бельгиях и полутора Франциях, как о своем, давно ему знакомом, даже и затасковал по речке Нд по старенькой сиротливой избушке». Доверись внутреннему движению, Аким воспринимал хоть удачу, хоть беду как само собой разумеющееся. И может это именно невозмутимость, способность во всякий момент делать то, что требуется, и помогали Акиму сохраниться на белом свете, дожить до 30 лет. Это он в охотничьем договоре для солидности написал, на самом же деле до 27. С небольшим гаком. Хуже ему бывало, когда повороты жизни случались врасплох, Когда он не был готов к отражению напастей. Вот тогда один лишь ход, одно спасенье знавал. Вино! Ах уж это вино! Если б не оно проклятое, где бы сейчас и кем был Аким? И когда ударялся в загул, часто плакал о себе о том который мог бы быть даже вроде есть где-то, Да этот враг то пропойное рыло к нему не допускает. Полный деловитости, возбужденный ожиданием всего наилучшего, Аким высадился в устье речки НД, Накрыл багаж, придавил брезент каменьями, Помахал вертолет рукой И пошел на ветхой осиновой долбленке С первым небольшим грузом к становищу Узнать, что там и как. Подталкиваясь легким шестом, Покуривая душистую сигаретку, Он обдумывал свое будущее здесь житье. Зимов яким подремонтировал прошлый прилет, но возни с ним еще много. Надо проконопатить, обшить дверь, пол приподнять. Главное же дров на весь сезон наширкать, запасти на крохи, птицы, рыбы. Ближе познакомиться с молодой, только что приобретенной собакой, Роской, которая резво носилась по тайге, облаивала глухарей или рябчиков. Аким трепал Роску по пушистому загривку. Роска, уткнувшись хозяину в колени сырой чистой мордой, притихнув, глядела снизу вверх с покорной ласковостью. «Ты только не бей меня, и все будет ладно», — говорил ее взгляд. «Ничего, Роск, ничего», — успокаивал собаку Аким. «Ищи давай, ищи». С детьми и собаками Аким умел ладить. Они его любили». Верный признак души открытой и не злой. Зимовье темнело продавленной крышей в сером оголившемся альшаннике. В шаге от избушки начиналась приполярная тайга с редкими кедрачами, ершистыми ельниками, седым пихтарем, мелким чернолесьем по речке НД. Поймавшись взглядом за угол зимов, Яким с удовольствием отметил Осадка избушки Та же, что и ранней осенью. Уперты в набережную стенку три слеги, Да подлата на корой крыша. Человеческие руки Они строят и хранят. Без них даже лесная Избушка дряхлеет. И все же что-то было не так с зимовьем. Потревожно оно вроде бы чем-то. Мох на тропке притоптан. Торчит пенек недавно срубленной альхи, Труба в черной кайме свежей сажи стала быть недавно топлена. На дне НД блеснула крышка консервной банки. К стене избушки Прислонено удилище с городским пластмассовым поплавком. Туристы, взвылаким Добрались, падлы. Испуганно залаяла у зимовья роска, Заблудились в рот им пароход. Приткнул долбленку к берегу. Аким подтянул ее, выгреб из лодки, патронтаж, дождевик. Заглянул в ружье, заряжно ли. И внутренне взъерошенный ожидал, как спустится от избушки заросший человек беспечно поздоровается и выдаст что-нибудь кисло-шутливое насчет того, что приблудились они с дружками, задичались, ели в избушке все, кроме бревен, и ждали, когда явится хозяин зимовья. Любители странствовать по диким местам развелось полно, и они не только не трудятся, чтобы поучиться ходить по ним, но даже и расспросить, ленец, что это за оказия такая, тайга-то, пригодна ли она для прогулок? Никто от избушки не спускался. Роска лаяла все растревоженней, Аким поспешил к зимовью, на ходу отмечая взглядом приметы нашествия. Ведро, полное дождевой воды, пенек ольхи и щепа закраснели, Муть отстоялась в человеческом следу. Судя по вдавышу, сапог сорок второго размера. Неделю, если не больше, не выходили. Аким пнул дверь ногой, навалил с плечом. Сырохлюпнув, она нехтя отворилась. Акимов тащила на двери в жилье, и там чуть не шибло едучим застоявшимся запахом гнили и мочи. Рамаргиваясь на мутное в серых разводах окошко, Аким обхватывал глазами избушку. С подоконника свисала грязная цветастая кепочка. При бедном таежном убранстве избушки совсем неуместная вещь. На столе тюбик противокомариной мази. Здесь же темные очки в перламутровой оправе, золотые часики, котелок почему-то на полу. В нем деревянная ложка, голубая сумка, изодранный городской плащик Болонья, громадный рюкзак с раздернутой пастью, топор, чем-то очень знакомый, чехол от топора. Возле печи щепа, ореховый мусор. Печь давно холодная в избушке, настоялся мозглый смрад. Куча, лежащая на нарах тряпьё сверху, придавленная изъеденной мышами оленей шкурой, зашевелилась. И из-под него заглушенно донеслось «Го! Го! Го! Го!». Аким бросился к топчину, поднял шкуру, разрыл трепье, откинул скомканную палатку и в грязнющем спальном мешке обнаружил беспамятного горячего подростка. Вместо лица у него был костяк, туго обтянутый восковой кожей. Оскалились зубы, заострился нос. Печать тления тронула человека. Преодолевая отвращение, Аким сдернул с него из запрелой джинсы Вместе с ними паутинкой стянулось что-то похожее на женские колготки. И скоро обнаружился фасон нашитый, вяло болтающийся на опавшей груди атласный бюстгальтер. Баба. -ба. Отшатнулся Аким. Опомнился он лишь через несколько дней, когда вышел из избушки на берег НД и увидел на промытом песке что-то пышноперое, головастое, Попоросящий, сыто поглядывающий круглыми глазками, Аким махом слетал в избушку, схватил ружье И дуплетом опрокинул нежившегося на струйки струйке Нарядного тайменя. Громом выстрела так рвануло по речке и по тайге, Что вроде дверь распахнулась в мир. И Аким начал слышать все вокруг, И ощущать себя. Три дня и три бессонные ночи провел он В полной отключенности от мира, Одолевая смерть, спасая человека, Женщину или девчонку. Не поймешь, истощала от голода, сохла от телесного жара и болезни. Сделалось, что утка-хлопунец вся жидкая. Одним горлом она выбулькивала «Го-го, го-го, го-го», Аким прилеплялся ухом к спине больной, и она, чуя его, замирала в себе, хрипела, хрюкала, постановала под обеими лопатками, под обвисшей кожей, по всему измученному телу шла испепеляющая работа, ни одну, ни две, а сразу несколько скрипучих сухостоин качала болезнь в глубине человеческого нутра. «Воспаление». Словно бы, услышал смертный приговор кому-то из близких, Аким мучился тем, что сам вот остается жить, дышать, до человека же рукой подать, но он как бы недоступен, и все удаляется, удаляется». Не дал ходу таким мыслям. Переборол свою растерянность, перетряхнул аптечку, назвал себя вслух молодцом за то, что среди самых ценных грузов захватил ее с первым ходком в долбленке. Невелика аптечка, да и ту Кольк Колька навязал. А ценность ее в том, что главное в ней лекарство против простуды. Обихаживая избушку, Аким нагрел воды и вымыл девушку, девочку ли, На забросанном лапником полу облеплял ее гортишниками, натирал спиртом, делал горячие компрессы, отпаивал ягодным сиропом, суетился, бегал, задохшись от жары, но отчетливо помнил, надо экономно расходовать лекарства, больницы и аптеки здесь нету. Лечить больную следует осторожно, жизнь в ней едва теплится, и себя надо очень беречь. Первый день в одной рубахе, с апрелой, шастом, на улицу, засопливил, давай скорей лечиться, пришлепал себе горчишники на спину, докуда рука доставала, таблетку проглотил, как рукой сняла. А то шибко испугался, запропадет он, все и все здесь пропадут вместе с ним. Он и роску не забывал кормить. И сам ел на ходу, в пробег, на хоть раз в день, до да горячую пищу. Никогда в жизни Аким еще не берег так сам себя, не заботился о своей персоне. Да признаться, никогда в жизни он так крайне никому и нужен не был, разве что братьям, сестрам, да матери. Но где, когда это было? в тайменя, Аким присолил его и повесил за хвост на дерево. Пусть обвянет жирная рыбина. Из кусочка головы и подгрудных плавников варил уху, начистив в нее аж четыре картофелины. Ничего не жалко. Надо человека поднимать. А зверовство, промысел, под договорчик-то взят, пятьсот рубликов. А как-нибудь выкрутиться, не впервой в жизни горы ломать, да из-под горы выламываться, главное — человек спасти. Но вначале-то, когда сутки катились колесом, так что спиц не видать, он не успевал ни о чем думать, ни про охоту, ни про план, ни про то, где и как он отработает аванс. Замечать время, считать дни и горевать о плане Охотник начал уже после того, как легла в тайге полная осень. Где-то там, в России, в Москве, падали нарядные листья, дети из детсадов, и влюбленные девочки, собирали их в букеты, а здесь, в приполярье, лишь в заветрии, там-сям трепала шубный лист на березах, мелкий, примороженный, но все же освещенный прощальной желтизной. Много еще было не осыпавшейся черемухи. От морозов ягода сделалась мягче, слаще. На черемуху и редкую здесь рябину слетались глухари, рябчики. Не опавший мелкий лист, недоспелая ягода. Рябчики, долго не надевающие штаны, не обрастающие пухом на лапах. Устало парящие болото. Все это признаки затяжной осени. В избушке, на прибранных нарах, застеленных ситцевым пологом, в мужском теплом белье, вытянувшись, лежала девушка. Теперь Аким знал точно, девушка. У нее были отбелены волосы, но давно отбелены, и она сделалась пестрая. Больше, чем на четверть, отросли у нее волосы орехового цвета, свои. Аким вымыл Вычесал из них весь гнус. Глаза девушки, сваренные жаром, были еще кисельно размазаны, затемнены со дна, но уже гасла краснота на белках. По ободкам зрачков начинал натекать хоть и жиденькая, но уже теплом согретая голубизна. Заостренные скулы девушки, спекшиеся губы, тени в подглазьях, брови и ресницы — Все-все как бы отдельно обозначенное и обложенное болезнью, виделась отчётливо на бледном, истончившемся лице. Высокая, круто изогнутая шея в слабеньких жилках вызывала такую жалость, что и выразить невозможно. Придерживая голову девушки, Аким поил её из кружки теплой наваристой ухой. Приговаривая, пей, пей, кушай, тебе надо много кушать, ты меня понимаешь? Девушка прижмурила ресницы и какое-то время не могла их открыть, не хватало сил. Го-го, прогорготало ее горло, больная пробовала поднять руку, пытаясь показать что-то. По бреду больной, по вещам, по следам и по рубкам. Аким уяснил, в избушке было двое, девушка и мужчина. Скорее всего, мужчин ты звали Гогой, или Григорием, или еще как-то на букву Г. О нем ты хотела девушка попытать или сообщить, куда тот делся и поискать просила своего связчика, мужа ли. Каким делал вид, будто не понимает просьбы, потому что одну больную оставлять пока нельзя. Гога же, или Григорий, скорее всего, утерялся в тайге, и найти его... Дело длинное, почти невозможное, однако искать все равно придется. Приговоренно вздохнул, охотник вытирал девушке губы полотенцем и про себя удручался. «Йоккало Вот попал так попал» ни неохоты. Такую жалобу ему один товарищ скиталец написал когда-то с цилиндных земель. И вот черная струйка градусника первый раз уперлась в красную перекладину и замедлилась. Аким стряхнул градусник, снова сунул его девушке под руку. Температура стояла на 37. Аким стукнул себя по колену, утер лицо рукой и шумно выдохнул. Порядок, напоил больную отваром и страв и чаем с брусникою. Сразу стало невыносимо держать себя на ногах, так убайкался за эти дни. Бросив телогрейку на кедровый лапник, он собрался соснуть часок, но пробудился за светло. Вскрикнул мне, Бросился к больной, думая, что она умерла. Нет. Девушка не умерла и даже в сухом лежала. Но сил на то, чтобы остаться сухой, потратила так много, что опять впала в забытье, и у нее подскочила температура. Фершал изругал себя Аким и стал на ночь пускать в зимовье Роску. Собака поначалу от приглашения деликатно уклонялась. Чувствовала себя в избушке стесненно, шевельнет хвостом и к порогу. Но, словно бы что-то уразумев, Смирившись с участью, вздохнула и легла у дверей. Ночью Роск часто вскидывала голову, Смотрела на нары, принюхивалась И, успокоившись, шарилась зубами в своей шерсти, Выщелкивала кого-то, зализывала в место. Чуткому уху охотника и такого шума доставала, Чтоб не провалиться на бесчувственное дно забытья а спать в просон».